Джейми глянул на меня, взял за руку и повел в небольшую кофейню на углу Локуст-стрит. В это время дня посетителей почти не было, так что я не привлекала к себе внимания. Женщины, конечно, пили кофе, когда могли его достать, но делали это в основном дома, в компании друзей, в салонах или на вечерах. Если в Лондоне и Эдинбурге женщины частенько посещали роскошные кофейни, в Филадельфии подобные заведения предназначались для мужских разговоров о делах, слухах и политике. — Чем занималась, Саксоночка? — спокойно спросил Джейми, как только взял поднос с кофе и миндальными печеньями. — Ты выглядишь... Он прищурился, пытаясь подобрать точное определение, которое не заставит меня плеснуть ему в лицо обжигающим напитком. «Слегка нездоровый», — продолжил за него Фергюс, схватившись за щипцы для сахара. «Это вам, миледи». Он без спроса кинул три больших куска коричневого сахара в мою чашку. «Я слышал, горячие напитки помогают справиться с жарой», — любезно добавил он. «Ну, от них точно сильно потеешь», — сказала я и потянулась за ложкой. «Если пот не испарится, он никак не остудит тело». Влажность зашкаливала, но я все же налила сладкого кофе в блюдце и подула на него. Отвечая на вопрос Джейми, скажу, что шла купить рыбы к ужину. «А вы, джентльмены, чем были заняты?» В сидячем положении я чувствовал себя устойчивее, да и рядом с Джейми и Фергюсом ощущение угрозы, преследовавшей меня на улице, притупилось. Однако при мысли об анонимном письме волоски на шее, несмотря на жару, вставали дымом. Джейми с Фергюсом переглянулись, последний пожал плечом. «Проверяли средства», – ответил Джейми, «ходили по складам, общались с капитанами судов». «Правда?» – от сердца сразу отлегло. «Похоже, это были первые настоящие шаги к возвращению домой. И как у нас со средствами?» Большая часть наличности ушла на оплату за лошадей, форму, оружия еду для работников Джейми и другие, связанные с войной траты. В идеале Конгресс должен возместить эти расходы, но судя по тому, как отзывался о Конгрессе генерал Арнольд, надеяться особо не стоило. «Немного имеется», – улыбнулся Джейми. Он прекрасно понимал, о чем я думала. «Я нашел, кому продать мерина за четыре фунта». «Хорошая цена», – неуверенно сказала я. «А разве в дороге нам не понадобится лошадь?» Не успел он ответить, как в кофейню. С недовольным видом вбежал жермен со стопкой газет под мышкой Как только мальчик заметил нас, он перестал хмуриться и обнял меня. гранд что ты тут делаешь? Маман сказала, ты отправилась за рыбой!» «Точно!» Вспомнив о стирке, я вдруг почувствовала себя виноватой. То есть я как раз шла на рынок. «Хочешь печенье, Жермен?» Я подала ему тарелку, и мальчик просиял. «Только одно!» – строго сказал Фергюс. Жермен закатил глаза, но послушно взял одно миндальное печенье, с показным видом поднял его двумя пальцами. «Папа, кажется, тебе пора домой», — сообщил Жермен, управившись с лакомством два укуса. Фергюс удивленно поднял темные, хорошо очерченные брови. «С чего это вдруг?» «Дело вот в чем». Продолжил парнишка, слизывая сахар из уголков рта и поглядывая на остатки печенья. «Бабушка Джанет пригрозила заколоть мистера Соррела щипцами для белья, если тот не перестанет доставать маман». «Настроена она серьезно», – задумчиво добавил Жермен и потянулся к тарелке за крошками. Фергез заворчал. «Таких звуков я не слышала от него с тех пор, как встретила на улицах Парижа, где он был бездомным восьмилетним воришкой». «Что еще за мистер Сорелл?» обманчиво, спокойным голосом спросил Джейми. «Владелец таберни, который по дороге на работу заходит покупать газету». «И заодно бросить похотливый взгляд на мою жену», резко ответил Фергюс, после чего отодвинул скамейку и встал. «Прошу извинить, миледи», — ответил он мне поклон. «Пойти с тобой», — предложил Джейми и тоже поднялся. Однако Фергюс качнул головой и надел свою треуголку. «Не стоит, он трус, увидит меня и сразу бросится на Феркес внезапно улыбнулся, обнажая белые зубы. «Если твоя сестра еще от него не избавилась!» Он вышел, оставив Жермена во власти тарелки с угощением. Мальчик сгреб печенье и осторожно сунул в карман, а потом положил на прилавок новые газеты, забрал вчерашние потертые и залитые кофе и получил деньги от хозяйки кафе. Во время проверки средств Фергюс ничего не говорил о том, как идут дела в типографии. Тихо спросила я, чтобы Жерман ничего не услышал. Говорил. Джейми поднёс чашку к носу и скривился. «Не кофе, одно название. Пара настоящих зёрен среди настоя из цикория и других ингредиентов». Я вытащила из блюдца кусок обугленного желудя и добавила в напиток еще сахара. Вообще-то типография приносила неплохую прибыль, особенно теперь, когда главный конкурент Фергюс Лоялист покинул город вместе с британской армией. «Правда, расходов тоже много», – объяснила Джейми. «После ухода солдат траты возросли. Защищать идущий в город трудно». Транспортный поток некому, так что достать бумагу и чернила стал труднее. Чем опаснее ситуация на общественных дорогах, тем реже доставляют заказы с печатными книгами. А если и доставляют, то их надо страховать, иначе потеряются. Да и страховка недвижимости стоит дорого, добавил он, и, сморщив нос, выпил кофе в три глотка. Марсали ругает Фергюса за эти расходы. Но ему ведь известно, что случилось с моим имуществом в Эдинбурге. Он рассказал мне еще кое-что, о чем Марсали не знает». «Что же?» Я настороженно глянула на Жермена. Мальчика явно занимала оживленная беседа с девушкой за прилавком. Ему удалось рассмешить ее, хоть она и была старше на два-три года. Но про угрозы от разных людей. Некоторым не нравится то, что он публикует. Другие жалуются, что он не печатает материалы их сочинения. Кто-то занимается вредительством. Ворует газеты из кофейных и таверн, а потом разбрасывает по улице. Однако, если верить Фергюсу, с отъездом мистера Данфи ситуация улучшилась. Данфи? печатник Лоялиста? «Да». жермен крикнул Джейми на всю кофейню. «Тебе больше нечем заняться? Поторопился бы, пока новости еще свежие». Посетители засмеялись, а у жермена покраснели уши. Он внимательно посмотрел на дедушку. Однако ему хватило ума промолчать. Мальчик попрощался с продавщицей и вышел из кофейной привычным движением, засунув в карман пирожное, которым она его угостила. «Ты же не думаешь, что он лазит по чужим карманам?» – просила я, заметив искусный жест внука. Фергюс научил Жермена кое-чему, чтобы накопленный опыт не пропадал зря. «Бог его знает. Однако из Филадельфии ему лучше уехать. В горах особо негде похвастать такими талантами». Джейми вытянул шею, наблюдая со Жерменом через витрину, а потом покачал головой. «Самое главное, Фергес не рассказал Марсали о твоем французском щеголе, Уэнрайте». «А модники Персивали?» – слегка удивилась я. «Он все еще тут?» «Еще бы! Настойчивый садомит!» – хладнокровно заметил Джейми. Он утверждает, что написал подробный рассказ о его родителях и пришел к следующему выводу. Фергюс – наследник какого-то огромного поместья во Франции. будет роман», – прокомментировал Фергюс, – «его бы раскритиковали за неправдоподобность и ни за что бы не напечатали». Энджеми усмехнулся, однако продолжил серьезным тоном. И все же Фергюс не хочет связываться с этой историей и тем более быть пешкой в чьих-то руках, даже если Уэнрайт не врет. «Хм, я пристала класть сахар в сомнительного вида кофе и теперь просто жевала сладкие кубики. Так почему он скрывает это от Марсали?» «Ей ведь известно о прежних попытках Хуэнрайта!» Джейми задумчиво постукивал рукой по столу. «Я увлеченно наблюдала за ним». Он привык стучать двумя больными пальцами правой руки во время раздумий, средним и безымянным, которые несколько раз были сломаны и снова вправлены. Когда В первой битве при Саратоге Джейми отрубила половину безымянного пальца каварийской саблей. Я опутировала его. Теперь, когда он стучал по столу, только средний палец касался поверхности. «Верно», – медленно ответил Джейми. «Однако Фергюст говорит, что настойчивые просьбы Оэнрайта...» Стали какими-то странноватыми. Не то чтобы он угрожал. Нет, просто повторяет что-то вроде «Раз вы наследник имения Башам, то Жермену перейдет титул и земля». Я нахмурилась. Звучит как приманка. «Почему ты заговорил об угрозе?» Джейми посмотрел на меня поверх чашки с остатками кофе. «Если Жермен...» у наследует имени зачем Оэнрайту и его заказчиком нужен фергюс святой серьезно ты то есть фергюс считает что Оэнрайт может убить его и через жермена завладеть имуществом или вроде того джейми едва заметно пожал плечами Фергюс всегда чувствует, если кто-то хочет причинить ему вред. Раз он думает, что с этим Уэнрайтом что-то не так, я ему верю. Кроме того, логично заметил Джейми, он наверняка захочет уехать из Филадельфии и отправиться на юг вместе с нами. И отговаривать я его не намерен. Что поделать? Я с сомнением посмотрела на чашку и решила не допивать кофе. Кстати, насчет Джермена. Точнее, насчет детей вообще. Как раз из-за этого я тебя искала. Я вкратце пересказала Джейми эпизод запиской о божьей коровке и реакции Марселли на нее. Джейми свел густые ржеватые брови. Этот хмурый вид узнали бы его враги. Последний раз он так выглядел на горном склоне в Северной Каролине, где в рассветных лучах вел меня по лесу от одного закоченевшего тела к другому, показывая, что все, кто посмел обидеть его супругу, теперь мертвы и больше меня не тронут. От этого мне стало плохо на улице, Словно извиняясь, сказала я, такие зловещие слова, изысканно зловещие, если ты понимаешь, что я имею в виду. Они меня напугали. Мертвецы знают, как напоминать о себе, однако при воспоминании его месте я ощущала лишь некое облегчение и благоговейный трепет от виды побоища на фоне красот природы прекрасно понимают отозвался он стуча рукой с отсутствующим пальцем мне бы глянуть на эту записку зачем чтобы сравнить с почерком перси уэнрайта саксоночка джейми встала за стола и подал мне шляпу идем глава 113 благодарю за рыбу «Я купила полосатого окуня длиной почти с мою руку, а еще немного раков и мешочек устриц из дельты реки, так что теперь на кухне стоял манящий запах свежего хлеба и тушеной рыбы». Хорошо, что рагу можно разбавить, ведь прямо перед ужином в типографию пришли Йен и Рэйчел вместе с Ролло. Молодая пара выглядела такой счастливой, что от одного их вида хотелось улыбаться или даже покраснеть. Вот и Дженни встретила их с улыбкой. Ее спина немного расслабилась, когда она заметила сияющие глаза Йена. Я быстро помешала рагу и подошла к Дженни сзади. Она стояла у огня, и я стала мять ей плечи. После дня стирки все мышцы чертовски болят, уж я-то знаю. Она довольно выдохнула и опустила голову, чтобы я помассировала ей шею. — Как думаешь, как наша маленькая квакерша еще не в положении? — пробормотала Дженни. В другом конце комнаты Рэйчел болтала с младшенькими, то и дело поглядывая на Йена, а тот смотрел на какую-то штуку, которую Фергюс достал из ящика а не жена ты всего месяц», – шепотом ответила я, хотя все же изучила Рэйчел взглядом. «Как будто на это нужно много времени», – возразила Дженни. «К тому же парень знает свое дело. Посмотри на нее!» Дженни едва сдерживала смех, и ее плечи затряслись. «Замечательно, когда мать волнуется о сыне!» Буркнула я себе под нос, не скрывая весёлого тона, но и не возражая ей. «В тусклом свете сумерек и мерцание огня!» Рэйчел сияла, будто в волшебных лучах, и не переставала посматривать на изгибы спины Йена, даже когда восхищалась новой тряпичной куклой Фелисити. «Весева отца», — добавила Джейн и хмыкнула, а в ее голосе, все еще радостном, я услышала что-то вроде тоски. Джейми присоединился к Йену и Фергюсу, стоявшему в эфете, Слава Богу, он все еще здесь, высокий и грациозный. В складках рубашки мелькали тени от цвета очага, который мимолетно отражался от его длинного прямого носа и золотистых завитков волос. Он по-прежнему мой. Слава Богу! «Джуа, не порежь хлеб!» крикнула Марсали. «Анри Кристиан, хватит играть с собакой, лучше сбегай за маслом». «А ты, Ферисити, выгляни на улицу и позови Жермена». Снаружи послышались голоса мальчишек и стук меча в фасад здания. «И скажи этим варварам, если разобьют окно, и я пожалуюсь их родителям».